После раздачи еды послышался стук в дверь. На миг все сердца тоскливо сжались. Каждый испуганно спрашивал себя, неужели их все-таки возьмут? Стук повторился, осторожный, едва слышный. «509. — Пятьсот девятый. — Бухер! — зашипел Агасфер. Прикиньтесь мертвыми! — Открой, Лео! — прошептал пятьсот девятый. — Это не СС. Те приходят иначе. Стук прекратился. Несколько секунд спустя в проеме окна смутно обрисовалась фигура и помахала рукой. — Открой, Лео, — сказал 509-й. — Это к нам гость из большого лагеря. Лебенталь открыл, тень проскользнула в барак. — Левинский! представилась тень в темноте станислав есть кто нибудь кто не спит есть мы тут левинский ощупью протянул руку в сторону говорившего это был бергер да где я боюсь кого нибудь раздавить стой там бергер сам подошел к нему вот сюда садись они живы — Оба. — Да, лежат вот здесь, слева от тебя. Левинский сунул что-то Бергеру в руку. — Возьми вот кое-что. — Что это? — Йод, аспирин, вата. Еще вот немного марли. — А это перекись водорода. — Целая аптека, — изумился Бергер. — Откуда это у тебя? — Украли из больнички. Один из наших прибирается там. Отлично, нам это пригодится. А это вот сахар, кусковой. В воду им положите, полезно. Сахар? Переспросил Лебенталь. А сахар-то у тебя откуда? Оттуда. Ты что ли, Лебенталь? Спросил Левинский наугад в темноту. Да, а ты откуда знаешь? Потому что ты спрашиваешь. — Я вовсе не для того спрашиваю, — обиделся Лебенталь. — Не могу я тебе сказать, откуда. Принес один из девятого барака для ваших двоих. Вот еще сыру немного. от одиннадцатого барака шесть сигарет. Сигареты. Шесть сигарет. Немыслимое сокровище. На секунду воцарилась мертвая тишина. — Лео, — проронил наконец Агасфер, — а он получше тебя будет. — Ерунда, — Левинский говорил отрывисто и быстро, будто запыхавшись. — Принесли до закрытия бараков. Знали, что я к вам пойду, как только в зоне тихо станет. — Левинский, — прошептал 509 -й. — Это ты? — Я. — Ты выбрался? — Ясное дело. А как бы иначе я сюда попал? Я же механик. Кусок проволоки и все дела. Меня замки любят. Вообще-то можно и через окно. У вас-то как с этим? — Здесь не запирают. Уборно это на улице, — объяснил Бергер. — Ах да, конечно, я забыл. Левинский на секунду умолк. — А другие? — подписали? — спросил он затем, повернувшись в сторону 509-го. — Но те, которые с вами были. — Да. — А вы нет. — А мы нет. Левинский подался чуть вперед. — Мы не верили, что вы сдюжите. — Я тоже, — признался 509-й. — Да я не в том смысле, что вы выдержали, а в том... что с вами не сделают чего похуже. И я о том же. Оставь их, — сказал Бергер. Они еще очень слабы. Да и зачем тебе все эти подробности? Левинский шелохнулся в темноте. Это важнее, чем ты думаешь. Он встал. Мне пора. Я скоро снова приду. Принесу еще чего-нибудь. Да и обсудить кое-что с вами надо. — Ладно. У вас тут ночью шмон часто устраивают? А зачем? Трупы пересчитывать. — Значит, вообще нет? — Это хорошо. — Левинский, — шепотом позвал 509-й. — Да. Ты точно еще придешь? — Точно. — Пой. — 509-й в волнении искал слова. — Мы еще... Нас еще не совсем. В общем, мы еще годимся для дела. Потому я и приду. Ни из одной любви к ближнему можешь не сомневаться. Хорошо. Тогда хорошо. Тогда ты точно придешь. Точно. Не забывайте нас. Ты мне это однажды уже говорил? Видишь, я не забыл, потому и пришел. И еще приду. Левинский ощупью стал пробираться к выходу. Лебенталь прикрыл за ним дверь. «Стой — Стой! — шепнул Левинский уже из-за двери. — Забыл кое-что. — Вот! — А ты не можешь разузнать, откуда все-таки сахар? — спросил Лебенталь. — Не знаю. — Посмотрим. левинский отвечал все так же отрывисто и как будто в попыхах на вот возьми прочтите мы сегодня только получили он сунул в ладонь лебенталя сложенный в четверо листок и исчез растворившись в черной тени барака лебенталь закрыл дверь сахар пробормотал агасфер — Дайте кусочек потрогать, только потрогать, больше ничего. — Вода еще есть? — спросил Бергер. — Вот, — Лебенталь протянул ему миску. Бергер взял два куска сахара, бросил в воду и размешал. Потом подполз к 509-му и Бухеру. — Выпейте вот, только медленно, по очереди, каждый по глотку. — Кто это там ест? раздался голос со средних нар. Да никто. Было б, что есть. Я же слышу, кто-то глотает. Тебе приснилось, Амерс? Ничего не приснилось. Где моя доля? Вы ее сожрали у себя там внизу. Отдайте мою долю. До утра подождешь. До утра вы все сожрете всегда так. мне каждый раз меньше всех достается, а я амарс начал всхлипывать никто не обращал на него внимания он уже несколько дней был болен и ему казалось что его все обманывают лебенталь ощупью пробрался к пятьсот девятому я насчет сахара прошептал он смущенно я же не для того спросил чтобы спекульнуть я просто хотел достать вам еще Ну, конечно. И зуб еще при мне. Я его пока не продал, ждал. Зато теперь обделаем дельца. Хорошо, Лео. А что тебе Левинский еще дал у двери? Клочок бумаги. Это не деньги. Лебенталь повертел листок в пальцах. На ощупь вроде как кусок газеты. Газеты? Да вроде бы. Что? — спросил Бергер. У тебя есть кусок газеты? Посмотри, как следует, велел 509. -й. Лебенталь подполз к двери и приоткрыл ее. Точно, это кусок газеты, оторванный. Прочесть можешь? Что сейчас? Ну а когда же еще? рассердился Бергер. Лебенталь поднес клочок бумаги поближе к глазам. Не видно, темно. Открой дверь пошире, на улицу выйди. Там луна вон светит. Лебенталь отворил дверь и на корточках пристроился на пороге. Он поворачивал обрывок газеты то так, то эдак, чтобы на него упал слабый рассеянный свет. Потом долго его изучал. — По-моему, это военная сводка, — сказал он наконец. — Читай, — прошептал 509-й. — Да не томи же ты, изверг! — Спичек ни у кого нет? — спросил Бергер. — Ремаген? — разобрал, наконец, Лебенталь. — На Рейне. — Что? — Американцы перешли Рейн в районе Ремагена. — Что, что? — Лео, ты не перепутал? — Рейн? Ты уверен, что там написано Рейн? Может, какая французская речушка? Да нет, Рейн, под Ремагеном, американцы. Слушай, кончай дурить, прочти как следует, Христом Богом прошу, Лео, прочти, что там написано. Все так, подтвердил Лебенталь, так и написано, теперь я ясно вижу. Перешли, Рейн. — Да как это может быть? Значит, они уже в Германии. Да читай же дальше, читай скорей. Все галдели наперебой. 509-й даже не заметил, как снова закровоточили разбитые губы. Через Рейн переправились. Но как? На самолетах, что ли? Или на лодках? На чем? Может, с воздуха на парашютах? Ну, читай же, Лео. — Мост. шевелил губами Лео. Они захватили мост. Теперь он под ураганным огнем немецкой артиллерии. — Мост? — недоверчиво переспросил Бергер. — Ну да, мост под Ремагеном. — Мост, — задумчиво повторил 509-й, — мост через Рейн. Но тогда это целая армия. Читай дальше, Лео, что там дальше написано? Мелким шрифтом я не могу разобрать. Неужели ни у кого нет спичек? В отчаянии взмолился Бергер. — Возьми вот, — раздался голос из темноты. — Тут еще две. — Иди сюда, Лео! Они встали в кружок у двери. — Сахар, — ныл Аммерс. Я знаю, у вас есть сахар. Я слышал, где моя доля? «Слушай, дай ты этому паразиту кусок, пусть отвяжется», — в нетерпении шепнул 509-й Бергеру. «Нет». Бергер готовился зажечь спичку. «Занавесьте окна одеялами или еще чем. А ты, Лео, лезь вон в угол за одеяло и читай». Он чиркнул спичкой. Лебенталь принялся читать как можно быстрее. Это был обычный набор лжи и умолчаний. Мост, дескать, в стратегическом отношении бесполезен. Американцы, закрепившиеся на другом берегу, окружены и находятся под ураганным огнем, а немецкая часть, не взорвавшая мост при отступлении, пойдет под трибунал. Спичка погасла. Не взорвавшая мост. 509 задумался. Выходит, мост они взяли сходу, целехоньким. Знаете, что это значит? Их застигли врасплох. — Это значит, что западный вал прорван, — произнес Бергер. Но так робко, будто все это ему снится. Западный вал прорван. Они прошли. Это целая армия, не какой-нибудь воздушный десант. Десант сбросили бы уже за Рейном. — Бог мой, а мы ничего не знаем. Мы-то думаем, что немцы все еще удерживают часть Франции. — Прочти еще раз, Лео, — сказал пятьсот девятый, чтобы уж больше не сомневаться. — От какого это числа? Там дата есть? Бергер зажег вторую спичку. — Погаси свет, — заорал кто-то. Лебенталь уже читал. «Ну, какое число!» — подгонял его 509-й. Лебенталь все искал. «11 марта 1945 года». «11 марта. А сегодня у нас какое?» Никто не знал в точности, что сейчас, конец марта или уже начало апреля. В малом лагере они перестали вести счет дням. Но они знали, с одиннадцатого марта уже сколько-то времени прошло. «Дай-ка мне взглянуть скорей! почти крикнул 509-й. Невзирая на боль, он переполз в тот угол, где, прикрывшись одеялом, держали зажженную спичку. Лебенталь посторонился. 509-й впился глазами в клочок бумаги, прочел. Крохотный огонек, гаснущий спички, еле-еле освещал уже только заголовок. — Прикури сигарету, Бергер, скорей! Бергер упал на колени и успел закурить. — Чего ты-то сюда приполз? — спросил он 509-го и сунул ему сигарету в рот. Спичка погасла. — Дай-ка мне эту бумажку, — попросил 509-й Лебенталя. Лебенталь дал. 509 девятый тщательно сложил листок и сунул под рубашку. Теперь он чувствовал его кожей. Только после этого он затянулся. На вот. Передай дальше. Кто там курит? спросил зэк, давший спички. До «Да тебя тоже дойдет. Каждому по затяжке. Не хочу я курить. Захныкал. Амерс, я сахара хочу. 509 девятый заполз обратно на свой лежак. Бергер и Лебенталь ему помогли. Бергер прошептал он, отдышавшись: "Теперь ты веришь? Теперь да. Я все-таки прав и насчет города и насчет бомбежки. Да. И ты веришь, Лео? Да." Мы выберемся. Мы должны. — Обсудим все это завтра, — сказал Бергер. — А сейчас спи. Пятьсот девятый откинулся на лежак. У него кружилась голова. Он решил, что это от сигареты. Маленький красный огонек, бережно прикрываемый ладонями, пошел блуждать по бараку. — Вот, — приказал Бергер, — выпей-ка еще сахарной водички. 509-й сделал глоток. «Остальной сахар поберегите», — прошептал он. «Больше в воду не бросайте. Лучше обменяем на еду, настоящую еду. Это важней». «У вас там еще есть сигареты?» Прокаркал кто-то из зеков. «Давайте их сюда». «Нету больше», — ответил Бергер. «Нет, есть». — У вас точно есть, выкладывайте. — Все, что принесли, принесли вот для тех двоих из карцера. — Еще чего! Табачок на всех! Выкладывай! — Берегись, Бергер, — прошептал пятьсот девятый. Палку возьми. Сигареты мы тоже на еду обменяем. — Лео, ты тоже следи. — Слежу, слежу. Не бойся. Ветераны сбились в кружок. Вокруг уже слышался топот сбегающихся зэков, ругань, проклятия, крики, удары, падения. На нарах тоже начиналась возня и шевеление. Бергер выждал секунду, потом набрал побольше воздуха и гаркнул. — Атаас! СС идет! Шуршание, топот ног, тычки, стоны. И все стихло. Зря мы курить начали, сказал Левенталь. Это уж точно. Остальные сигареты хоть успели припрятать? Давно. И первую надо было сберечь. Но ради такого случая пятьсот девятый вдруг разом обессилил. Бухер, позвал он напоследок, ты тоже слышал, да? Да. 509 чувствовал, как легкое поначалу головокружение становится все сильней. Уже за Рейном, — думал он, — все еще ощущая в легких пьянящий дым сигареты. Но это вроде уже с ним было совсем недавно. Но когда? Дым, жадно проникающий в легкие, мучительный и неодолимо прекрасный. Ну, конечно, но и Бауэрт. Дым его сигары, когда он, 509-й, лежал на мокром бетонном полу. Совсем недавно. А кажется, что не на давно, хотя на секунду страх все же передернул душу, но потом растаял, растворился в дыму. Но это уже другой дым. Дым горящего города, который так легко проникает сквозь колючую проволоку. Дым над городом, дым. Над Рейном, и внезапно оказалось, что он лежит на туманном лугу, а луг под ним кренится, кренится, но мягко и так уютно, и он проваливается в блаженную темноту, проваливается, но впервые без страха.